Было странно видеть степенного господина Ругиса в таком состоянии. Кончик его хвоста непрерывно производил небольшие круговые движения, что свидетельствовало о высшей степени возбуждения. Ваприс заговорил вновь он говорил неторопливо, повторяясь, как говорят, с детьми или стариками. Давайте рассмотрим ситуацию с самого начала. Ваш бизнес существует уже не один десяток лет. Если не ошибаюсь, плантацию заложил ваш дед. Земляне пригласили в факторию глав самых богатых семей Диметры и предложили выращивать ткану из саженцев, которые они привезли с собой. Саженцы раздали бесплатно. Оставалось только разбить плантации на землях, принадлежавших кланам. Это были обычные деревья тканы. Земляне только сделали что-то с ними в своей лаборатории, чтобы усилить целебные свойства плодов. Да, в то время считалось, что ткана является лекарством для людей. Саженцы привелись, и со временем плантации стали приносить стабильный доход. Плантаторы разбогатели и заняли верхнюю ступень в иерархии нашего общества. Они обеспечили работой и хорошей зарплатой большое количество крестьян, традиционно живших в бедности. Много позже мы узнали, как странно действует на землян ткана, выращенная на плантациях. Однако и сегодня плантаторы пользуются всеобщим и заслуженным уважением в нашем обществе. Это старый, почтенный бизнес. Многие ящеры до сих пор считают, что ткана — это лекарство, которое земляне принимают, чтобы избавиться от дурного воздействия нашего климата. «Но сегодня мы знаем, что это не так!» — возразил Ругис. «На самом деле, никто из нас не в состоянии понять по-настоящему, что происходит с людьми, которые держат ткану», — невозмутимо продолжал Вааприс. Мы видим лишь внешние проявления ее действия. Да, принимая ткану, люди становятся более агрессивными. Нас с самого начала предупреждали, что это побочный эффект лечебного действия. Но вот что я вам скажу по этому поводу, на мой взгляд. Принимая ткану, люди становятся счастливыми. Я неоднократно имел возможность наблюдать за ними и пришел к выводу, что люди в состоянии опьянения тканой абсолютно, безоговорочно счастливы. «Конечно», — добавил он, помолчав, — «это только мои допущения. Следует признать, что даже после сотни лет жизни рядом с нами, земляне в основном остаются для нас наиболее непостижимыми существами. Мы не всегда можем понять мотивы их поступков, отсюда возникают взаимное недоверие и конфликты. Еще раз повторяю, на мой взгляд, причина большинства наших конфликтов лежит не в ткани как таковой, а в невозможности полного взаимопонимания. Мы слишком разные, чтобы могли интегрироваться в единое общество. За эти годы мы эмпирически нашли наилучший способ сотрудничества, когда, живя рядом, мы все же отгорожены охраняемой границей. Мы используем их, когда продаем им наши товары, а сами обучаемся у них и покупаем их технологии. Но при этом мы всегда помним, что наши различия могут стать источником опасности. Да, господин Ваприс, в этом вы правы, но как видите, даже охраняемая граница не спасла наших мальчиков. Все так же печально, но уже гораздо спокойнее, сказал Ругис. Да, и вы тоже правы, мой дорогой, старый друг, почти ласково, продолжал Ваприс. И здесь мы подошли к самому главному. Источник непонимания и взаимного недоверия лежит в психологической плоскости. По своему складу характеров, по своему мышлению, потому как мы воспринимаем жизнь, мы отличаемся от землян. Это различие настолько велико, что мы не всегда можем понять истинные мотивы их поступков, будь они направлены против нас или против самих людей. Для меня, как и для всех остальных, к примеру, до сих пор остается загадкой, на каких принципах построены отношения между факторией и городом.